Глава 42 Моя душа горела и замерзала одновременно. Мне казалось, что ее рвут на части. Никогда не думала, что можно испытывать такую боль. Не физическую, ощущаемую иначе, но не менее мучительную. Но только мне показалось, что я вижу свет, как меня силой дернуло назад. Я очнулась в тишине. полной, плотной тишине, как будто весь мир затаил дыхание. Тело казалось онемевшим и очень тяжелым. Я с трудом вспомнила, кто я и что произошло. Опустив взгляд на свой живот, не увидела привычной окружности. Душу медленно затопила паника. «Мой малыш, где ты?» Я попыталась приподняться, но тело отозвалось болью. Будто меня ломали по частям. Беспомощным взглядом обведя комнату, я увидела Келиана, сидящего в кресле со свертком на руках. «Что с ним?» — произнесла хриплым, сдавленным голосом. «Все хорошо, он просто спит», — тихо ответил Келлиан. «Тебе нельзя двигаться, ты едва выжила». Я облегченно выдохнула. откидывая голову обратно на подушки, постепенно приходя в себя. «Как ты здесь оказался?» «Меня вызвал Мардок, хотя я и сам не находил себе места от странной тянущей тревоги, но не мог понять, в чем дело». Мужчина задумчиво замолчал, а затем продолжил. «Знаешь, если бы не этот медальон на твоей шее, то никто бы не смог тебе помочь». Я спас ребенка, но никак не мог удержать тебя. Ты покидала нас, но этот медальон вернул твою душу обратно в тело. Я приподняла слабую руку и дотронулась до украшения. Медальон Адель старинный и невзрачный, но кажется очень непростой. Может быть, это он стал причиной моего появления здесь. Главное, что малыш в порядке. Но Мардок теперь знает, что именно ты отец ребенка. «Не страшно. Делиону это уже не навредит. А сына я заберу». «Что? Мне показалось, что я ослышалась, ведь Келиан не мог произнести такие ужасные слова». «Мой сын будет расти во дворце». «Он повторил, а у меня в ушах зазвенело». «Для тебя тоже так будет лучше». «Не смей решать это за меня!» «Ты скоро станешь женой Мардока. У тебя появятся другие дети, дети-драконы. Что могу делать среди них?» «Не хочу, чтобы моего ребенка называли Нагулиным бастардом!» «Витаэл сказал, что признает его своим. Ты не можешь забрать его у меня. Не можешь винить меня в порочности. Это вы сделали с нами!» Я села на кровать, и голова тут же закружилась. Не нужно громких обвинений. Это бесполезно. Я не позволю дракону воспитывать моего сына. Но я не заберу его сейчас. Он слишком маленький и нуждается в матери. Может быть, через полгода. Не раньше. В комнате повисла тишина. Я чувствовала, как меня душат подступающие слезы. но не хотела показывать свою слабость Келиану Только не после такого предательства. У меня есть полгода. Целых полгода. Я что-нибудь придумаю. Никто не заберет у меня ребенка. Немного успокоившись, я снова легла. Мне хотелось взять малыша на руки, посмотреть на него. Я даже разомкнула губы, чтобы потребовать его у Келиана. но, бросив взгляд в его сторону, не стало. Мужчина смотрел на сверток с любовью и нежностью, так как никогда не смотрел и не будет смотреть на меня. Пусть моему мальчику достанется хоть немного отцовской любви, ведь, скорее всего, они больше никогда не увидятся. Время тянулось медленно, а мы находились в одной комнате и молчали. Хотя нам было что сказать, но слова больше не имели никакого значения. Между нами была пропасть. Между нами была трагедия, которую ничем не исправить. Между нами был наш малыш. И это делало нас почти врагами. Я украдкой из-под опущенных ресниц любовалась Келлианом с ребенком на руках. Он был так красив, его черты лица непривычно смягчились, во взгляде читались волнение и забота. Хочу запомнить его именно таким. Сверток зашевелился, и я услышала недовольный голосок своего крохи. Наружу высунулась маленькая ручка. Келлен поднес свой палец, и малыш крепко ухватил за него. Мужчина поцеловал ручку и поднялся. неся ребенка ко мне. «Кажется, он проголодался». Я приподнялась, устраиваясь удобнее на подушках, и смахнула с плеча свободную ночную сорочку, в которую меня кто-то заботливо переодел. Аккуратно взяв младенца, я приложила его уже к тянущей груди. Когда ребенок устроился и стал есть, я подняла взгляд на застывшего у кровати Келиана. «Кажется, теперь он...» Старался удержать в памяти значимый момент. В его потемневших синих глазах я успела прочесть какой-то надлом. Затем он наклонился и коснулся губами моего холодного лба. «Спасибо за сына», — прошептал Келиан. В глазах предательски защипало. Я закрыла их, а когда снова открыла, мужчины в комнате уже не было. Я не знаю, сколько прошло времени, для меня это не имело значения. Солнце за окном поднялось выше, оставляя мягкие удлиненные тени на полу. А малыш, поев, мирно спал у меня на груди. Теплый, крошечный, мой. Я осторожно коснулась его щечки, такой шелковистой, нежной, почти прозрачной кожи. Теперь он моя единственная любовь, моя жизнь, мой якорь в этом мире. Было страшно подумать, что мог остаться в этом мире совсем один, без меня. Я взяла медальон и подняла его губам. Спасибо, что удержал меня. Я поцеловала потемневший от времени артефакт. В дверь постучали, отвлекая меня. Я медленно перевела взгляд. На пороге стоял Витаэлл с подносом в руках. «Тебе нужно поесть. Ты потратила много сил». Мужчина прошел в комнату и поставил еду на прикроватную тумбочку. Затем придвинул кресло поближе и сел. «Прости, я повел себя грубо и сдержанно, и едва не потерял тебя». В его глазах и правда читалось сожаление. Главное, что ты выполнила обещание, спас малыша, ответила я. Если бы ты не заставила меня дать слово. Как ты узнал, что Келиан? Я не знал, просто не представлял, у кого еще искать помощь. Он сказал, что заберет ребенка, но если ты захочешь, я по-прежнему готов признать его своим. Он не дракон. Никто не поверит. У меня есть как минимум полгода, а там кто знает, что будет. У Келлиана появится официальный наследник. Может, он просто забудет о нашем существовании. Может, ты и права. Тебе нужно восстановить силы. Поешь, пока не остыла. Я принес еще и лекарства. Ты потеряла много крови. Позволь, я подержу малыша. Дракон протянул ко мне руки, но я инстинктивно отпрянула, прикрывая ребенка. «Нет!» Прозвучало слишком резко. Витаэл нахмурился, и я пояснила. «Мне еще мало. Я не успела насладиться новым чувством. Не хочу его отдавать». «Ладно, но тогда я покормлю тебя». Я удивленно посмотрела на дракона. Представить Мардока в роли заботливой сиделки было сложно. «Я не чудовище, Адель. Это твое безразличие делает меня таким». Зачерпнув ложку бульона, он подул, а затем поднес ее к моему рту, держа под ней тканевую салфетку, чтобы не капнула. Я бы, возможно, поверила ему, если бы не знала, что он хитрый. и расчетливый убийца.